Надо уходить, думала Ангва, шагая сквозь туман. Нельзя вечно жить сегодняшним днем, стараясь не думать о дне завтрашнем. Не то чтобы его не за что любить. Более заботливого человека надо еще поискать. Но в том-то и проблема. Ему есть дело до всех и вся, невзирая на вид, невзирая на рост. Он все обо всех знает, потому что его интересует все, из заботы его всегда общая. И никогда личное. Личное — это что-то личное, думает он, стало быть, неважное. Но если бы у него были хоть какие-то низменные человеческие страсти, тот же самый эгоизм. Но то, что я вервольф смущает его и беспокоит, это видно, хотя он вряд ли отдает себе в этом отчет. Ему не все равно, что говорят за моей спиной, а что делать, как справиться с ситуацией, он не знает». Взять, к примеру, тех недавних шутников-гномов. «А почему у нее такие большие зубки?» — спросил один. А другой отвечает, «Это, чтобы лучше тебя съесть». Я заметила, как изменилось лицо Маркову. Я-то что? Я привыкла и уже не обращаю внимания. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. А он реагирует слишком болезненно. Хоть бы дал кому-нибудь в зубы. Проблему это не решило бы, но стало бы чуточку легче. А дальше, дальше будет еще хуже. Рано или поздно меня поймают в чьем-нибудь курятнике. Это в лучшем случае. И тогда все мы будем по уши в неприятной штуки Но это цветочки. А вот если меня поймают в чьем-нибудь доме? Она попробовала не думать об этом. Однако ничего не вышло. Убрать не можно только контролировать, но приручить нельзя. Это все город. Слишком много людей, слишком много запахов. Может, было бы лучше, если бы мы жили где-нибудь еще. Но если я заявлю, или я, или город, то он ни секунды не задумается перед тем, как сделать выбор. Рано или поздно мне придется вернуться домой. Так будет лучше для него».